Уже после обеда вся великолепная пятерка сидела в общем зале. Народу там в это время было не очень много. Одни сгрудились в кучу в дальней части зала, другие сидели по своим комнатам. Хозяин с обслугой и вовсе не показывались. Настроение у большинства постояльцев было паршивое-паршивое. Пусть у многих и не было подозрений каких-то особых, как у лучшей пятерки факультета земли, но все равно череда смертей выглядела чрезвычайно подозрительно. Да и не внушала оптимизма. Некоторые даже недоверчиво, а порой и злобно, поглядывали на юных магов. Правда, задираться пока никто не спешил, но мысли людей легко читались на лицах. Колдунам не доверяли. Хотя присутствие Бэрина, светлого эльфа и совершенно безобидной на вид знахарки всех немного смущало. С другой стороны, многие только в них и видели спасение. Златка, положив ноги на соседний стул, закинул голову и смотрел в потолок. Не надо быть телепатом, чтобы понять, о чем парень думает. Синекрылый продолжал прокручивать в голове проблему, пытаясь все-таки найти решение. Обнаружить то, что они не учли. Тролль приводил в порядок меч. Причем вид у него был счастливый, будто у ребенка, что играет с любимой игрушкой. Горгулья в своем человеческом обличье спокойненько попивала чай. О чем думал эльф, знают только звезды. А знахарка, с интересом уставившись в кружку, разглядывала проплывающие там травинки, пытаясь распознать, что еще, кроме чая, туда добавили. Нет, не было сомнений, что это что-то не опасное и ни в коем случае не галлюциногенное, но мягкий привкус какого-то незнакомого растения уже который день не давал ей покоя. Хозяин отказывался раскрыть секрет столь вкусного напитка, утверждая, что это семейная тайна его жены, и она дорога его благоверной больше, чем трактир, постояльцы, и он сам уж точно. Найти подход к строгой трактирщице тоже не удалось. А у стойки на некотором расстоянии от дружной компании сидел Гаммельн. Сегодня он был в особо неразговорчивом настроении. Все быстро понимали это, сникая под колючим злым взглядом, и не беспокоили его больше. Поэтому сейчас Министрель сидел в относительном одиночестве на высоком табурете, опираясь то ли спиной, то ли боком о стойку, и меланхолично перебирал струны лютни и тоскливая лирическая мелодия лилась из-под его пальцев. Ива краем уха слушала оную, стараясь не поддаваться ее настрою. Иногда министрель начинал тихонько напевать, а порой музыка становилась чуточку веселее, но лишь чтобы потом вновь вернуться к прежней грусти. Кружится ветер над песками, в пляске вихри поднимая, ты танцуешь тут веками, дань смертями забирая, ты не манишь, как сирена. Лишь за страхами приходишь, наши души лишь арена, и ты ими нас изводишь. Не боишься ты ни смелых, ни... Не страшна тебе и сила, только я, глупец, все брежу черных глаз твоих могилой. — Да, что-то у Гамель на сегодня совсем не настроение, — усмехнулась Дэй. — Да уж, песня странновата, — согласился Калли. Ради такого случая, даже оторвавшись от разглядывания снега за окном. В этот момент Златка тоже вполне осмысленно посмотрел на друзей и необычайно серьезным тоном выдал. «А про кого песня?» И внезапно сообразила, что действительно смысл ей непонятен. Если это не одна из многочисленных и нежно любимых министрелем Олегий. Хотя... Как можно назвать глаза прекрасной женщины могилой? Ужас какой! «Бррр! Это как? Провалы, что ли, вместо глаз?» «Не поймешь этих бардов. Как придумают, чего?» «Эй, Гамель, а про что песня?» Ни капельки не считаясь со странным настроением Министреля, заорал Грым. Певец поднял голову, с каким-то блаженным видом осмотрел зал, нашел посмевшего его потревожить и равнодушно смерил взглядом. «Вообще, для здоровья очень полезно не спорить с троллями. И желательно также не выводить их из себя. Но когда это барды отличались благоразумием. Поэтому после долгого и в чем-то неуловимо оскорбительного осмотра Грыму предложили следующий ответ. Про любовь. Тролль, разумеется, оскорбился таким к себе неуважением и начал вставать. Гамель не мог насладиться всем грозным величием этой картины. Зато им могли полюбоваться все остальные. И Ива тут же поняла... Какая беда ожидает ее неосторожного друга? Нет, Грым! вскрикнула она и повисла на его лапе. Грым, ты не так понял? Что я не так понял? Взревел тролль, без каких-либо усилий, поднимая девушку, болтающуюся у него на руке до уровня своих глаз. Это была аллегория. Еще и ругается он. Да я его сейчас! Нет, нет, Грым, это не ругательство! Знахарка оглянулась в поисках поддержки друзей. Да и покатывалась со смеху. зладкой и Калли явно не спешили на помощь. «Ну, это как бы... Он же министрель, а они, барды, все немного... того...» «Блаженные», — подсказала Горгулья. «Неправда, никакие не блаженные», — возмутилась Ива. «Просто немного не от мира сего». «Ну вот я и говорю, блаженные», — хихикала Дэй. «Да нет же!» «Грым, ты куда? Ну, Грым!» Троллю надоела эта перепалка, и он решительно двинул к первоначальной цели. Травница уперлась ногами в пол, из-за чего Грыму пришлось некоторое расстояние ее протащить, что, впрочем, немало не замедлило его движение. «Ну, Грым, прекрати! Ну, прошу тебя, Грым! Кормить перестану!» Видя, что ее больше не слушают, пригрозила она самым страшным. Тролль остановился, вновь поднял ее на уровень глаз. «Ты мне угрожаешь?» — удивился он. «Нет». Тут же сорвалось у травницы с языка при виде этой зверской рожи. Оглянулась на заинтересованные лица друзей. «Предупреждаю!» — выдала она стандартную формулировку. И тут же ее сменила на более мягкую. «То есть прошу!» Грым какое-то время рассматривал это чудо природы. Потом вздохнул и опустил ее на пол. «Вот всегда ты, и во всем развлекуху испортишь!» Даже расстроился он. «Ну, Грымушка, ну не серчай! Мы как приедем, я твой любимый пирог с печенкой спеку. Хочешь?» Заюлила та, видя, что надо ковать железо, пока горячо. «Нет, ну какая же ты лиса!» — расплылся в довольной улыбке тролль. «Конечно же согласен. Ни один хмырь не стоит твоего пирога с печенкой!» Парень притянул ее к себе, обняв локтем за шею и потрепав другой лапой по макушке. Калли, Златка и Дэй рассмеялись. «Ребята, а у Грыма, оказывается, есть слабое место!» — хихикнул Златка нарочито-громко, чтобы тролль его услышал. Эльф и Гаргулья посмотрели на Синекрылова заинтересованно. Грым настороженно. А Берин, торжествующий всех оглядев, выдал. «Это Ива!» Калли и Дей гнусно заухмылялись, а тролль тут же возразил. «Неправда!» «Вот тут уже обиженно на него уставилась знахарка, уперев руки в бока!» а у нее это была самая опасная для окружающих поза. Грым опасливо глянул на девушку. «Это еда!» — неожиданно по-доброму улыбнулся он, и травница расплылась в ответной улыбке. «А я знаю, про кого эта песня!» Вдруг раздалось откуда-то со стороны. «А да, знаю!» Через некоторое время повторил странный тип в челме, какие носили только на юге. В этом трактире, расположенном далеко на севере, Это казалось более чем странным. Да и весь вид мужчины не внушал доверия. От него хорошо несло спиртным. А одежда давно нуждалась даже не в чистке и руке швеи, а в смене на другую. Лицо было то ли смуглым, то ли грязным, а, скорее всего, и то, и другое вместе. Вообще, южное происхождение так и сквозило в его облике. Некоторые элементы одежды, акцент, характерные жесты, а самое главное — черные глаза и быстрый нервный взгляд. Это переделка одной старой песни шакнейских пустынь. Мелодия другая. Слова кое-какие переделаны. Но в целом смысл остался прежним, — закивал говорящий. Так странно слушать ее здесь, в этом варварском зимнем крае. — Эй, ты, поосторожнее, — возмутился Златко. — Это моя родина. — О, прошу прощения, достопочтимый юноша, — тут же стал кланяться мужчина. Прошу прощения за свой глупый язык, славные волшебники. Да продлятся ваши года, да прославятся деяния ваши в летописях веков. Пусть впишут их мудрые боги золотыми чернилами в свитке истории всего славного великого и сурового края, известного своими доблестными героями и мудрыми мужами, а также прекрасными девами, краше которых нет в целом свете, чьи прекрасные очи сияют подобно звездам на южном темном небе а губы — не распустившихся бутонов чайных роз, что увивают белые дома нейских владык, да продлятся их годы, да прославятся деяния их. Когда мужчина пошел по второму кругу, славным волшебникам удалось подобрать челюсти со стола, за которым они сидели, и все-таки прервать этот нескончаемый поток красноречия. Хоть Златка и Калли втайне пожалели об этом. Такое дивное умение говорить долго, витиевато и абсолютно без смысла, встретишь нечасто. «Так о чем эта песня?» Грым из-под глянул на любителя изящной словесности. «О ком, уважаемый тролль?» Подобострастно потряс мой тот. «О ком?» «Ни о чем?» «Ибо тот, кто может дышать, двигаться и потреблять пищу, есть существо живое, как учат нас мудрые свитки первозданной истины» что изучают все юноши из приличных семей с самого раннего детства. Ибо мудрость не появляется из ниоткуда. И хотя ее заложили в нас боги семи врат, да прославим их!» Мужчина начал биться лбом о стол. Чародеи, опять пребывающие в ступоре, даже испугались, что действительно разобьет. Причем Калли, Златка и Ива боялись, что разобьет лоб, а Грым и Дей что стол. Однако спустя примерно минуту такого высокоинтеллектуального занятия мужчина остановился и с абсолютно счастливым лицом продолжил говорить. Так вот, несмотря на зачатки мудрости, что есть в каждом, даже самом неразумном существе, для настоящего постижения истины и обретения высокого знания нужно развивать их с самого детства, чтобы не упустить ни одну минутку познания. Только так, изучая священные свитки, Юноша способен вырасти в мужчину, мужа, достойного называться таковым, и прославить свой народ, вписав еще одну славную главу в историю человечества и оставив о себе память добрую, о жизни порядочной и скромной. Ибо как учат нас те же свитки первозданной... Глядя, как глаза Грыма и Дэй наливаются кровью, а обалдевшая Ива пытается прийти в себя, Калли и Златка тихо хихикнули, а потом синекрылый все таки прервал столь занятного собеседника и все же о ком эта песня о эта история славная наполненная легендами и домыслами что невозможно проверить потому как мало кто а может и никто в состоянии похвастаться тем что смог на своем примере испытать все о чем повествуют древние сказания однако какая история возможна без вымысла тем более история давно превратившаяся в сказку, какие рассказывают доверчивым чужеземцам и непослушным детям на сон грядущий. В страшную, полную непонятного сказку, в которой вымысел и правда сплелись так, что не развязать самым усердным и искусным ткачихам ковров при дворах шакнейских владык. А, как известно, шакнейские ковры славны своими... «Можно я его убью?» — жалобно попросила Дей Мужчина испуганно замолчал, глядя на грозную даму. Златка показ задумался, потом кивнул Грыму. Тот тут же склонился над говорливым южанином. «А ком?» Голос у него был такой, что становилось ясно, что ответ должен быть очень коротким и быстрым, иначе можно досрочно отправиться к богам. Например, к богам семи врат. «А змее?» Так долго ожидаемый ответ буквально огорошил будущих магов. «Как это о змее?» — возмутился Беррин. Рассказчик опасливо покосился на зладка потом на грозного тролля и торопливо начал объяснять. «Да, именно о змее. А крылатой волшебной змее Гюрзе-Иле». «Про Гюрзу знаю», — кивнул Грым. «Очень ядовито. А что за Гюрза-Ила?» На морде тролля было прямо-таки написано подозрение, что его разыгрывают. «Да-да, все правильно!» — закивал южанин. «Есть такая змея — гюрза. И, как правильно сказал достопочтенный господин тролль, очень-очень ядовитая. Ни одному мужу не посоветую с ней встречаться, ибо тут, как с женщинами, внешний вид не всегда соответствует опасности, что несет она его сердцу и кошельку». «Так...» Горгулья уперла руки в боки. «Сейчас я кому-то и без змеи устрою опасность!» «Прекрати, прекрати, Дэй!» — засмеялся Златко, глядя, как Грым удерживает пытающегося сбежать мужичонку. Он не подумал и вообще пошутил. «Так ведь?» — Синекрылый повысил голос. Неудачливый рассказчик судорожно затряс головой. «Вот видишь, удовлетворился этим Беррин. Не серчай!» Я еще хочу дослушать историю про эту крылатую змею. Продолжайте, уважаемый, но больше не шутите столь изрядно. Южанин, наконец, собрался и заставил себя не рассусоливать. Сильно. Гюрзу видели многие и знают ее многие. Но есть еще и гюрза-ила. Так говорят караванщики. Они немало повидали, хоть и приврать любят изрядно. Но легенда сия древняя. Дошедшая до нас из глубины веков и записанная даже в свитке первозданной истины, что изучают... Это мы уже поняли, не дал свернуть ему Златка. Так что с этой змеей? М да, так вот, мужчина явно не мог сразу перейти к сути дела. Рассказывают эти легенды, что появляется порой у щедрых оазисов крылатая змея, а за ней приходит беда. Начинает она свой танец в ночи, и смерть одного за другим забирает людей. По одному, а то и по два за ночь. Говорят, что не сама она приходит, но по воле богов семи врат. Да прославим их! Рассказчик снова хотел повторить ритуал с битьем головой, но тяжелая лапа тролля удержала его за плечо. Южанин глянул на светотаца, оценил его рост и телосложение и решил не возмущаться таким пренебрежением к его религии. И что карает она за грехи, жизнь неправедную и бесчестную? Есть и те, кто утверждает, будто дела никакого ей нет до того, как прошел свой жизненный путь человек. Да только в одном сходятся все. Питается гюрзаила страхами людей, тоской их, виной, отчаянием. Начинают люди вспоминать вдруг все самое ужасное, что с ними происходило. Перед глазами, как наяву, встают подлости, что они совершили. Кому-то глаза черные в ночи видятся, губы манящие, до да тела желанное, запах рос в жарких садах южных городов. А кому-то дети погибшие или друзья самые верные, которые с того берега реки, что в конце каждого жизненного пути будет, машут, к себе зовут, рай своих объятий, теплоту беседы доброй обещая и начинает это все грызть души с силой неимоверной. Так, как никогда не грызла. И нет сил больше терпеть. И один за другим начинают мужи сильные, притом на самом пике своей жизни. Один за другим накладывать на себя руки, не в силах побороть свой собственный страх, свои тайные желания и тоску свою, ведущую к бездне, из которой не возвращаются. А Гюрзаила пьет эти чувства. Вдыхает их. Каждая смерть для нее, как наиприятнейшая из блюд. И нет от нее спасения. Коль пристала к каравану, то уж не отстанет, пока всех не изведет. Друзья потрясенно молчали. — Вам это ничего не напоминает? — пророкотал тролль. Нет, — Нет-нет-нет, — замахал руками южанин. — Даже не думайте. Это просто одна из легенд, что рассказывает попугать, чтобы... А если и нет, то все равно существо это теплолюбивое, только в жаре жить и может. Это я вам точно говорю. Неприспособлены они для жизни в таких холодных местах. Да. А как поймать эту змейку? Словно небрежно спросил Златка. Как поймать? Мужчина задумался. Я в таких вещах не мастер. Да, с караванами ходил. Да. А вот сам Гюрзу Илу не видел. За что благодарность великая богам Семи врат. Но этот раз Грым не успел удержать южанина, и друзьям пришлось вытерпеть еще один сеанс битья головой о стол. А вообще, рассказчик поднял голову. Как можно поймать колдовскую тварь? Я не разумею, как. Да и говорят, что она ядовито почище своей тезки. И не только кусает, но еще и плюется ядом. В общем, не советую вам с нею связываться. Коли наткнетесь на нее в шакнейских пустынях, что жарче колесницы, на которой светлый бог ара несется по небу, погоняя коней своих танкашеях Говорил этот странный человек еще очень и очень много. Лучшая пятерка земли и так, и этак пыталась добыть из него нужные сведения. Да только ничего не выходило. То ли не знал ничего более южанин, то ли они неясно спрашивали. Кончилось дело тем, что рассказчику поставили выпить, и, не дослушав благодарности не менее витиеватых и многословных, чем вся предыдущая речь, перебрались в свою комнату. Гамиль по-прежнему с отсутствующим видом перебирал струны лютни. «Ну что думаете?» Златко уселся на стул. «Очень интересно». Калли забрался на подоконник. — Что, теперь змею будем искать? — недовольно пробурчала Дэй. — Сначала крысы искали. Теперь змей, да? Беррин явно задумался над этой идеей. — Все-таки змеи не крысы. Попробуй их найди, — поддержала подругу Ива. — Что стоит одной змейке спрятаться в таком огромном здании? — И если допустить, что мы имеем дело все же с этой... как ее? Синекрылый вопросительно посмотрел на друзей. «Герзой Илой, подсказал Грым. «Точно! Если это она, тогда что она делает в таком холоде? Насколько я понимаю, она или сдохнуть должна, или уснуть. Ведь так со змеями происходит». «А я как-то видела змею зимой», — вспомнила Дэй. «В цирке, когда мы с семьей на зимние праздники ездили в гости к отцовым человеческим друзьям». «Ну, сравнила!» — произнес Грым. В цирке о ней заботятся, в местах теплых держат, даже магию какую используют. — А цирк-то у нас есть, — пробормотал эльф. — Но номера со змеей у них нет, — повернула к нему голову горгулья. — Сбежала, — предположил Синекрылый. — Привезли ее по незнанию, а она возьми да сбеги. — Если сбежала, то как выжила, — покачала головой Ива. «Думаешь, есть какой-то злоумышленник среди этих циркачей?» — заинтересовался тролль. «Не знаю. Все-таки это магическая змея. Я как-то не могу представить себе волшебное существо, которое позволило себя поймать и куда-то насильно привести Тем более каким-то циркачам». «Тоже верно!» — кивнула горгулья. «А если не насильно?» Тихо и отчетливо произнес Златка. Что ты имеешь в виду? Друзья тут же насторожились. Слишком хорошо они знали этот тон. Ничего хорошего он никому не предвещал. Я вот подумал. Помните, как пел Гамельн? Синекрылый покопался в памяти. Что-то там про смелых и сильных. И про глаза. Не боишься ты не смелых, ни... Не страшна тебе и сила. «Только я, глупец, все брежу, черных глаз твоих могилой», — напел Калли, абсолютно точно воспроизведя и слова, и мелодию. Ива и дей мысленно сделали пометку, что все равно надо будет уговорить эльфа на пару баллад. «Вот, точно!» — обрадовался Берин. «Разве так поют о змее? Так поют о девушке!» «Думаешь?» — уточнил Грым. «Они, барды, вообще существа странные!» «Ну, не настолько же!» — даже опешал зладко «Точно!» — казалось, тролля это действительно интересует. «Точно, точно!» — покивал Синегрылый. Пока шел этот странный разговор, остальные обдумали предложенную Зладкой идею. «Ты что же, считаешь, это не змея, а девушка?» — осторожно поинтересовалась Ива. «Я думаю, это и змея, и девушка», — поправил Беррин. «Оборотень!» — деловито уточнил Грым. «Быть такого не может. Если это магическое существо, оно не может быть оборотнем», — покачал головой Калли. «Почему не может?» — удивился тролль. «Вон, наша клыкастая!» Горгулья привычно ощерилась на прозвище. «А ведь правда!» — обрадовалась Ива. Дай! «Ты сама говорила, что вас изначально именно создали, а значит, вы изначально магические существа, но ты имеешь две ипостаси, значит, по сути, оборотень». «Не классический», — буркнула представительница славного племени каменных чудовищ. «Да сейчас мы уже не магические существа, а обычная раса, каких полно». «Ну, может быть», — отмахнулась травница почему в случае с этой гюрзой невозможно чего то подобного чего только не бывает поддержал ее грым к тому же это песня тогда почему этот южанин не сказал что она может превращаться в человека спросил эльф не знал пожал плечами Златка. — или же не подумал что это так важно ничего себе такое важно возмутился тролль. вот уж кто кто А эти южане странные, дальше некуда, — поделилась своим мнением Ива. — А, да, — согласилась дей Честное слово, еще не встречала таких. Калли и Златка лукаво переглянулись. Грым тоже, похоже, и не с таким сталкивался. — Зато становится понятно, как она выжила в таком холоде. Вдруг перескочила на другую мысль Горгулья. — Человек-то может одеться. Слушайте. «А почему мы решили, что это девушка? Может, это парень?» И сняла шуша с головы. Почему-то зверьку очень нравилось залазить именно туда. «Но в песне...» — начал Синекрылый. «Мало ли что в песне. Вечно у вас, мужиков, женщины во всем виноваты!» — тут же возмутилась Горгулья. «А что, нет? Поведение так точно ваше!» Грым фыркнул. «От вас вообще одни проблемы!» Вот от тебя, к примеру. Ива хоть готовит. А! -а, -а! Травница чуть не задохнулась от возмущения. Адей тут же швырнула в нахала колдовской камушек. Я тебя сейчас! завопила она. Давай, подруга! Знахарка спрыгнула с кровати, едва успев скинуть с себя щапу. Тот возмущенно запищал уже в полете, забавно барахтаясь в воздухе. Ива же застыла в боевой стойке готовясь применить, что потяжелее, из своего уже и не такого маленького арсенала. Однако тут ситуация резко изменилась. Кто-то обхватил девушку сзади. По изящным кистям травница опознала Калли и тут же резко ударила локтем назад, как учили на уроках по боевым искусствам. Однако почему-то Светлого локоть не задел. То ли не рассчитала угол удара, то ли эльф как-то умудрился его избежать. Они — эльфы. «Вообще вредные!» «Перестань, Ива!» — прошипел, насколько это возможно при таком звонком голосе Калли. Пока знахарка разбиралась с эльфом, Златко перехватил дей С трудом удерживая беснующуюся горгулью, он прикрикнул. «Всем прекратить, мать вашу! Грым! Лично придушу! Какого гоблина ты их провоцируешь? Немедленно извинись! Да мать твою! Дэй, хватит меня молотить!» «А чё я должен извиняться? Еще скажи, что я не неправ!» «Неправ!» — рявкнул доведенный до белого коленя Синекрылый, уже, кажется, готовый собственноручно передушить не только тролля, но и всех остальных, включая эльфа. «Нам только между собой подраться не хватало!» «Да, Ива, прекрати!» — возмутился одновременно Калли, которому травница все таки оттоптала ногу. Дай еще одно резкое движение и вырублю!» Уже на горгулью заорал Беррин. Грым, считаю, до трех. Если не извинишься, отпущу Дей и сам к ним присоединюсь. Раз. Глянув на знахарку, которая как раз пыталась открутить эльфу кисть, тролль сдался. Не то чтобы он испугался, но портить отношения сразу со всеми не хотелось. Два. Ладно, ладно. Извините, Ива, клыкастая, буркнул он. Не всегда и не во всем бабы виноваты. Горгулья хотела было возмутиться по поводу этого весьма сомнительного извинения и обращения. Но тут уже сама получила нагоняй от Златка. Да и Ива явно решила считать, что большего от тролля ожидать и не приходится. Команда разошлась по своим местам. Все хмуро и сердито поглядывали друг на друга. Но затевать новую потасовку никто не решался. Златка из-под лобья рассматривал друзей противников. Кале, ты не сходишь вниз? Не попросишь, чтобы самовар принесли?» Эльф согласно кивнул и направился к двери, все еще потирая пострадавшее от его запястье. «И варенье!» — буркнул Грым. «Тогда пошли вместе!» — бросил из-за плеча Светлый. Очевидно, не собираясь стараться больше, чем считал нужным. Тролль недовольно скривился, но последовал за уже выходящим из комнаты эльфом. «Ладно», — произнес Златка, — «давайте пока будем считать, что все-таки это девушка». Они уже сидели вокруг самовара и в полном молчании распивали чай с вареньем и пирожками. В ответ на услышанное замечание Горгулья хмыкнула, но промолчала. Синекрылый покосился на нее и продолжил, основываясь, так сказать, на песне. «К тому же со змеями частенько так», — подхватил Калли. Единственный из всей компании, кто выглядел спокойно. «Помните, есть такие существа? Наги?» Все закивали. «Кто-нибудь слышал, что есть мужчины-наги?» «Должны быть», — нахмурилась Ива. «Как же они размножаются?» «Не знаю», — беззаботно ответил эльф. «Как-то размножаются. Я не говорю, что у них нет мужчин. Может, и есть. Просто более активными являются именно женские особи. «Сомнительный какой-то аргумент», — высказала свое мнение травница, но ровным и лишь слегка недовольным голосом. И тем не менее вновь перехватил инициативу Златка. «Давайте будем считать, что это так. А коли так, то что у нас с подозреваемыми?» Похоже, Синекрылому очень нравился весь этот сыскной жаргон. «Что тут думать?» — махнул лапой тролль. «Танцовщица это Кто еще?» — Ага. — Как ни странно, но согласилась Дэй. И в песне сказано, что она танцует. И тот мужик с челмой обмолвился, что она начинает свой танец. Я тогда подумала, что это аллегория, ну, для красного словца. А сейчас? Сейчас все ясно. — Что ясно? — буркнул Златка. — Ничего не ясно. Что у нас, кроме танцев, есть? Двигается она как-то странно. Послушно, словно прилежная ученица на уроке, ответила Ива. Да и это первое заметила. Красиво, но ощущение как от магии присутствует. Движения будто смазываются перед глазами. Мы вчера еще хотели у Кали спросить, как с его острым зрением. Но он так завороженно на нее смотрел, что не оторвать было. А потом забыли. А вот то, что вы, кобели, на нее так пялились, уж очень странно. Гаргулья не могла долго удерживать свой язык на привязи. Дэй! завопила травница, пока парни не успели ничего сказать. Договорились же, что не будем друг друга злить. Ничего, я ни с кем не договаривалась, буркнула та, но уже тоном более смущенным, чем язвительным. Но, ладно. Просто хотела сказать, что если какая-то красиво двигающаяся девка сумела так заворожить даже Калле, то это неспроста. — Да, я с тобой согласна, — поддакнула Ива. — А вы что по этому поводу скажете? — Не могло быть так, чтобы вы вообще ничего не почувствовали. Парни выглядели смущенными. — Ну, вообще было ощущение... — Глаз прям не оторвать, — поделился тролль. — А вы что хотели? Такая фигурка, ножки, попка, си? Мы поняли, — оборвал его Златка. «Можно подумать. Ты мало фигурок видел», — произнесла Ива. Грым не замедлил рассмотреть и ее тело, насколько оно было видно из-за стола, особо задержавшись на глубоко расшнурованном вырезе рубахи. «Видел, конечно. Только как представил, что, коли она так танцует, то как же она отра...» «Грым!» — снова барин «Да что я-то?» — возмутился тролль. «Можно подумать. «Вы о чем-то другом думали, когда на нее пялились?» «Ну...» «Кажется, Златко смутился». «Не то чтобы именно об этом, но была такая мысль». «А еще я думал, что у нас таких не делают. А такое искусство... соблазнение, что ли? Без пошлости? А именно на грани искусства только на юге встретить и можно. А ты, Калли...» Решил он перевести внимание на эльфа. «Я?» Светлый выглядел задумчивым. «Я просто не мог не смотреть на красоту, на совершенство ее движений». «Но я же сказала, Хабели! Пробурчала Дэй, но так тихо, что все сочли за благо сделать вид, что не услышали. Что и требовалось доказать. Преодолевая то ли легкое чувство обиды, то ли приступ неуверенности в себе резюмировала Ива очень похожий именно на подготовку к ментальной магии. Парни были вынуждены согласиться. «Но это недоказуемо», — продолжил Берин. «Ну, танцует. Ну, красиво. Ну, гибко и быстро. Но это можно объяснить сотней других причин. А что еще?» Никаких идей ни у кого не было. То, что казалось таким понятным еще несколько минут назад, сейчас превратилось в почти безвыходную ситуацию. «Значит, придется ловить с поличным», — вздохнул синекрылый. «Где ты слов-то таких умных понабрался?» — изумилась дей «С дознавателями много общался», — фыркнул парень. Но Горгулью ответ не удовлетворил, и она продолжала смотреть на юношу так, что пришлось открыть правду. «Почитал кое-что». Его друзья хохотнули. «Это что ж, Златка, ты с исторических романов и хроник перешел на детективы?» В Стонхерме этот новый жанр был сейчас очень моден. «Нет, конечно!» — возмутился Синекрылый. Но потом покаянно ухмыльнулся. «Ну, разве что чуть-чуть!» Все рассмеялись. А когда успокоились, Калли спросил. «Но, Златка, при всем моем уважении, как же мы будем ее с поличным брать? Сам подумай. Как она танцует, все мы видели, но никакой магии не засекли. А танцевать — не преступление». «А вы заметили, что днем ее никогда не видно?» — задала вопрос Ива. «Ага», — кивнул Грым. «Мы пару раз пытались». Тут он оборвал речь. Но все и так было ясно. «Короче, нам сказали, что она спит». «Кобели», — повторила Дей. Тролль уже открыл рот, чтобы высказать, что он думает о самой Горгулье и напомнить ей известную присказку, чья бы корова мычала. Но Златка глянул на него так, что Грым счел за лучшее промолчать. «Еще бы ей не спать», — вместо него сказала Ива. «Если наши рассуждения верны, то она по ночам питается, а потом, разумеется, днем отсыпается». «О, слушайте!» — вдруг подскочил на стуле Калли. «Ив, а помнишь, во вторую ночь, когда я выходил, ты уснула на столе?» «Ну, помню». Знахарка не могла понять, к чему это сейчас. Я вот все не мог понять. Ты же не пьянчуга какая-то, да и выпила мало, это было видно. Что же заставило тебя уснуть? Не только же духота. Сильно усталой ты быть тоже не могла. Думаешь, она приколдовала? Думаю. Вспомните, ни разу не было так, чтобы кто-то бодрствовал, когда происходили убийства. Как это не было? — Да мы же с тобой чуть ли не под тем окном стояли, из которого самоубийца, или, как его теперь назвать, вывалился. — Да, но я проснулся от кошмара, а тебя уже сам разбудил. — Так, допустим. Явно, сильно сомневаясь, согласилась травница. — Вот что мне в этом деле не нравится, так это постоянные допущения, — проворчал Златка. — Вот-вот, — внесла свою лептудей. «Давайте лучше думать, как ее поймать», — бросил на горгулью хмурый взгляд синекрылый. «Прежде всего, надо не дать ей танцевать», — произнес Калли. «Да, это мысль», — кивнул Беррин. «А что помешает ей танцевать в своей комнате?» — подняла брови Дэй. «Или ей нужен обязательно контакт со зрителями?» «А ты видела комнаты, в которых цирк поселили? Там клетушка, шаг на два». И в них по нескольку человек. Оставалось только гадать, откуда у Грыма такая информация. Хорошо, — улыбнулся Златко. А если ей не дать танцевать, то что она сделает? — Может, на время затаиться, — предположила Ива. — Нет, тебе же сказали, что пока не изведет... Кхм. Караван не успокоится, — мотнула головой Дэй. В нашем случае постоял и двор вместо каравана. «Так что же она сделает?» «И как ее ловить?» «Обычно, Рагулиной», — хмыкнул тролль. «У него вообще все было всегда просто». «Ага, крылатую змею, плющуюся ядом», — язвительно бросила Горгулья. «Кто не рискует, Клыкастая, тот не умирает молодым», — закончила она. «Видимо, из чувства противоречия. Потому как рискнуть тоже любила» и вообще уважала это дело. Значит, два вопроса. Берин, как всегда, из мишуры и слов выбрал только рациональные идеи. Что она сделает и как с ней справиться? «И как не заснуть под ее чарами?» — добавила Ива. «Три», — согласился Златко. Было уже далеко за полночь. Снег традиционно прекратился и месяц со звездами ярко освещали белый искрящийся мир. Тишина укутывала его толстым плотным одеялом. Ничто не тревожило повисшее, словно чего-то ждущее молчание. Не скрипел под ногами снег, не переговаривались припозднившиеся постояльцы, даже не фыркали кони на конюшне. Колдовская ночь, пьянящая тьма небес, разлитая в воздухе тишина, великолепие снега вокруг. Воистину, колдовская ночь. И в эту ночь лучшая пятерка факультета земли Стонхермского магического университета не спала. Они ждали. Ловушка была расставлена, и оставалась лишь запастись терпением. Еще днем молодые маги договорились с хозяином трактира о том, чтобы цирк не давал сегодня никаких представлений. Сначала тот никак не хотел соглашаться, и можно понять, почему. Без зрелищ, утомленные бездельем и ожиданием постояльцы, легко могут сорваться на драку или иное какое безобразие. А артисты давали неплохую возможность избежать такого развития событий. Но, в конце концов, использовав такие аргументы, как красноречие Калли, авторитет Берина и силу тролля, друзьям удалось убедить хозяина в том, что сотрудничество с ними неизбежно и крайне необходимо всем сторонам. Артистам цирка это объяснили данью уважения к трем погибшим, что сейчас лежали в холодном погребе. Вторым этапом стало приготовление Ивой специального зелья. Его задачей было не дать заснуть великолепной пятерке, несмотря ни на какие чары. Травница убила на это полдня, множество ценных ингредиентов, которые частично были извлечены из любимой знахарской сумки, а частично позаимствованы на кухне. Взамен, наученная горьким опытом и занудными лекциями Калли, Ива пообещала женщинам, что работали при трактире, погадать на все, что они хотят. К слову сказать, именно знахарка почему-то вызывала у местной обслуги наибольшее доверие. После Златка, конечно. Безмерно счастливая тем, что ей дали, наконец, возможность позаниматься любимым делом, Травница сварила замечательное зелье. Вида оно, конечно, было не очень, но только не для самой знахарки. Она смотрела на коричнево-зеленую вязкую субстанцию с таким умилением, будто видела там улыбку младенца. «Ты уверена, что эта дрянь сработает?» подозрительно уставился на чашу с зельем Грым. «Целиком и полностью!» восторженным голосом и сияющими глазами заявила Ива. Все с тем же восхищением, разглядывая дело собственных рук. «Точно!» Горгулья недоверчиво принюхивалась к своей порции. «Ага!» Травница все-таки отвлеклась от такого восхитительного зрелища. Достала из сумки еще какой-то странный маленький, с палец, глиняный пузырек, и с нежностью подумала, что теперь, после знакомства с Каей, у нее будут любые сосуды, какие она захочет, а то вечно, чтобы нужную форму найти, «Надо боги знают, сколько гончаров и лавочек обойти!» Потом открыла крышку и по одной капле капнула в чаши друзей. «Теперь досчитайте до пяти и пейте, желательно медленно!» Юные чародеи переглянулись с мукой в глазах. Но противоречить севший на любимого конька знахарки никто не решился. Поэтому все послушно выполнили указания. «На вкус!» Питье оказалось не так ужасно, как на вид, но удовольствия не доставило никакого. «Можете запить», — милостиво разрешила Ива и кивнула на стол, где уже традиционно стоял самовар, а около — пять высоких кружек с уже налитым чаем. Знахарка вообще считала себя очень заботливым существом. «Уф!» — Златка зараз вынул полкружки. «Ива, и все-таки это дря... это зелье?» «Точно противостоит магии?» Знахарка смерила Синекрылова презрительным взглядом. «Конечно!» — для убедительности она еще и кивнула. «Это зелье насквозь пропитано магией трав. Она...» «Да, ничего не почувствовал», — прервал ее Берин, за что заслужил еще один, на этот раз гневный взгляд. «Еще бы! Это то, про что я говорила!» Такую магию могут почувствовать только те, у кого к этому есть дар, способность. А может, надо просто развить какие-то особые качества? Травница задумалась, но потом махнула рукой и продолжила: Так вот, в этом зелье полно магии трав, а она перебьет любую другую, если он и касается основного действия магии трав. А основное свойство этого средства не дать нам уснуть. Причем учтите. «Не уснете вы до следующей ночи ни при каких обстоятельствах, но потом вырубит так, что не разбудят и боги. Если, конечно, не выпить вторую порцию». Ива любовно тряхнула пузырек, куда перелила остатки снадобья. «Так что же это получается? Можно вообще не спать?» восхитился тролль. «Ему, как наемнику, пусть и бывшему, такое зелье очень бы пригодилось». «Нет, конечно, спать надо». Тем более этот напиток более трех раз подряд очень вреден, вызывает видение. Голоса всякие мерещатся. Слуховые и зрительные галлюцинации, — умно подсказал Калли. — Не умничай, ушастый! Продолжай, Ива! Грым почти с восторгом уставился на подругу. — Да, к тому же тут есть очень дорогие ингредиенты. А особо не накупишься. Девушка даже вздохнула от расстройства. В отношении всяких травок, корешочков и прочей знахарской гадости она была уж очень впечатлительна. Да и не найдешь их, где попала. Вот те, которые пошли на эти порции, я прикупила еще в осенние праздники на ярмарке. Специально искала. Только в двух местах и нашла. В одном мне, правда, качество показалось сомнительным. Так что купила в другом. Вот такие дела. Не переживай. Даже Златка проникся искренней скорбью в голосе травницы. «Доедем до меня, а там выберемся куда-нибудь на ярмарку. Знаешь, какие у нас ярмарки? Закачаешься?» «Да, угу!» «Златка, ты прелесть!» «Знаю, от того и страдаю!» — хихикнул он. «Ну что?» — Синекрылый оглядел друзей. «Тогда на позиции!» Дальше план был прост как все гениальное. Они собирались просто следить за заветной дверью. А чтобы их как-нибудь не обманули, поставили в различных стратегически важных местах специальные заклинания, которые сообщали о том, что именно эта девушка прошла здесь. Это был пункт третьей программы. Частью его являлось обзавестись волоском танцовщицы так как он был нужен для подобного колдовства. Правда, тут им удалось подговорить хозяйского мальчишку. Он просто дернул ее за локон, рассмеялся и убежал. Подозрений это не вызвало. Вроде бы. Теперь же чародеи рассыпались по своим местам. Первыми следить вызвались Златка и Ива. Остальные сидели в комнате и ждали своей очереди. А заодно и наблюдали за заклинаниями. За первую смену ничего не произошло. Люди пили, пели, ели, играли, затевали перебранки. Разве что без драк пока обходилась. Дверь в заветную комнату не открывалась. С кухни доносились восхитительные запахи, заставляя травницу и синекрылова скрипеть зубами от собственной непредусмотрительности. Ива сидела в небольшом закутке, что образовали перила лестницы перед тем, как нырнуть вниз. Удобство было в том, что снизу девушку нельзя было видеть, а коридор проглядывался весь. И при необходимости можно было быстро нырнуть в укрытие, сделав вид, что только сейчас поднялась по лестнице. Златка достался противоположный конец коридора, где находились несколько ступенек, что вели на крышу. Здесь же было небольшое отверстие, из которого видно окно в комнате, где жила танцовщица. Вернее, не само окно, а если оно откроется. Друзья не забыли, что по легенде Гюрза Ила умеет летать. Расположившись таким образом, Беррин и Ива честно отстояли свою смену, ничего не дождались и облегченно сдали посты Грыму и калле. Тролль занял место травницы, эльф — соответственно, то, где был Синекрылый. Немного усталые от однообразия и одновременной необходимости быть на стороже, Златка и Знахарка ввалились в комнату девушек, где Дэй терпеливо продолжала удерживать нити заклинаний. «Выпейте чаю, потом перехватите», — кивнула в сторону стола. Видимо, до этого заклинание держал кто-то из сменщиков. Месяц неторопливо двигался по небосводу. Постепенно трактир затихал. Замолкали шумные компании. Уже не было слышно характерных хлопков, открываемых бутылок. Даже не скрипели полы под ногами. Ночь. Настоящая ночь. Укрывала своей шалью трактир и постоялый двор. Сначала дёрнулась Дей, что на пару с Ивой следила за заклинаниями. Они решили, что силы Златка более пригодятся в предстоящей стычке с колдовской змеей, поэтому сейчас ему надо отдохнуть. Не то чтобы предполагаемая работа была особо сложной, однако никогда не знаешь, какой крупицы силы может не хватить в бою. Потом дверь бесшумно отворилась, и на пороге показался Калли. Эльф скользнул в комнату и почти прошептал. Она только что пошла на крышу. — На крышу? — да нельзя удивились чародеи. Такого развития событий они не предполагали. — Тебя видела? — тут же спросил Синекрылый. «Обижаешь — Обижаешь, — скривился Светлый. — Я спрятался. — Где? — еще больше изумился Берин. Он простоял в том закутке несколько часов. Изучил его досконально, но где там можно спрятаться, представить не мог. Калли сделал загадочное лицо, что означало, он не скажет. Эльф хоть и не был в лесу, а все равно в искусстве маскировки ему равных не сыскать. «Сейчас за ней следит Грым. Идемте». И Светлый, все той же легкой танцующей поступью, направился к двери. Друзья последовали за ним. «Что она делает?» Друзья нашли очень удачное место для наблюдения. Крыша с этой стороны была плоская, и спрятаться там было негде. Даже печная труба располагалась дальше. А сейчас молодые маги стояли на скамейке на небольшом балкончике и все прекрасно видели. «Что, не видишь, что ли? Она танцует!» «Это я вижу. Но зачем?» «Наверное, танец». Это не только элемент подготовки к колдовству. Очень тихо, так же, как предыдущие ораторы, поделился Златко. Но и сама магия. Возможно, так она насылает страхи. Ну и прочее. Похоже на то. А чего мы ждем? Это Синекрылова тоже мучило. А что мы можем сделать? Танцует девушка на крыше. Так не запрещено же. Надо что ли ждать? «Пока очередной постоялец захлебнется в собственных страхах?» — возмутился Грым. «Нет, конечно. Но пока надо повременить». «Чего ради? Мы же не можем отслеживать это колдовство!» — недоуменно спросил Адей. «А ты лучше старайся!» — буркнул Калли, усердно проверяющий пространство вокруг на предмет любой магии. При этом его глаза невольно раз за разом возвращались к гибкой фигуре и пляшущим по воздуху локонам и косичкам. «Вот тебе и боится холода!» простучала зубами Ива с невольным содроганием, глядя на тонкие одежды, в которые была облачена танцовщица. Но она двигалась быстро и много, в то время как юным волшебникам приходилось стоять в полной неподвижности, дабы ничем себя не выдать. Однако Златка не знал жалости, и они продолжали стоять и наблюдать. Неизвестно, сколько прошло времени. Вряд ли так уж много, но ожидание всегда тянется бесконечно. Но вот в какой-то момент Ива заметила, как синие очи эльфа как-то странно бессмысленно смотрят прямо перед собой. И толкнула локтем Синекрылова, кивнув на это чудо. Да и как раз тормошила Грыма, тот быстро очухался. На него не так сильно подействовала магия. Возможно, потому что большую часть времени он потратил не на рассматривание девичьих прелестей, а на перепирательство с Горгульей. Вместе тролль и Берин быстро оттащили эльфа от наблюдательного пункта, то бишь просто спустились на балкончик и надавали по мордам. Особенно Грым старался. Так что Калли предпочел побыстрее прийти в себя, пока синяков не осталось. Маги поняли, что пора действовать. «Златка, а ты что-нибудь чувствуешь?» Тихо, еще смущенный тем, что снова попался, спросил эльф. «Что-то чувствую», — буркнул синекрылый. Но если бы не знал, сроду бы не обратил внимания. «Ребята, идите сюда!» — раздался сверху тихий голосочек Ивы. «Тут есть на что посмотреть. Грым, тебе понравится». «Раздевается, что ли?» И тролль первым полез на скамеечку. Его любопытная физиономия высунулась из-за края крыши. Но к его величайшему разочарованию девушка не раздевалась. Но посмотреть и вправду было на что. Танцовщица начала перевоплощаться. И даже теперь уже ясно было, что это змея. Гладкая прежде кожа местами покрылась чешуей темно-серого цвета и теперь отсвечивала каким-то чуть ли не металлическим блеском. Лицо тоже начало меняться, все больше походя на треугольное. Глаза давно перестали быть человеческими, исчезли веки, уменьшился размер, да и цвет теперь уже был желтым. Движения приобрели гибкость, невозможную даже для эльфов. А меж утончившихся, почти исчезнувших губ, то и дело мелькал раздвоенный язык. Было страшно. Лучшая пятерка земли переглянулась, выдохнула и выпрыгнула из своего укрытия. Вернее, выпрыгнули Калли и Грым, да и взлетела. А Ива и Златка призвали на помощь магию, иначе им бы не успеть запрыткими друзьями. Оборотень обернулся и зашипел на появившихся магов. И в бой тут же сорвались заклятия. Парочка из них действовала на манер оглушения, хоть им и не удалось лишить сознания перевертыша. Еще три представляли собой что-то вроде сетей и поводка, не дающих танцовщице убежать. Признаться, такие заклинания не были привычны для друзей-чародеев, поэтому уверенности в них они не испытывали. Все-таки опыта почти никакого не было. Ива даже в красках представила, сколько всего и что именно ей придется выслушать от Владигора. Но правда не усомнилась в том, стоит ли ему об этом рассказывать. Каким-то образом учитель умудрялся узнавать все, рано или поздно, так или иначе. А существо продолжало шипеть, и от этого звука хотелось заткнуть уши. «Заткнись — Заткнись! — коротко бросил Грым. — А то шею сверну! И змея замолчала ролю в подобных обещаниях почему-то верили. Только после этого маги приблизились с тайным содроганием, рассматривая частично трансформировавшегося оборотня. Нельзя сказать, что это было такое уж страшное зрелище, но оно внушало уважение. — Ты герза Ила, правильно? — спросил Златка. И Ива невольно подумала, что вопрос-то глуповат. В ответ лишь шипение. — Отвечай! — Тролль в их пятерке привычно играл роль у страшителя. Вот и сейчас потянул за колдовскую веревку, причиняя этим боль оборотню. Глаза приобрели чуть более осмысленный взгляд. Раздвоенный язык скользнул между губами. — А как ты думаешь, человек? Язвительность была слышна очень хорошо. «Вот и попалась, красавица!» — Удовлетворенно хмыкнул Грым. «Кончились твои развлечения!» «Это мы посмотрим!» Вновь шипение. «Ответь только! Зачем?» Синекрылый не мог сдержаться, когда он чего-то не понимал. Вопрос остался незаконченным, но смысл и так был ясен. «Вкусно!» — облизнулось существо. «Ошень!» Глаза были совсем круглые и желтые, и змея склоняла голову на левую сторону. От ее неотрывного взгляда мурашки бежали по коже. «А почему нам только сны снились?» «Наверное, превращение горта не прекратилось, а то и пошло в обратную сторону». Потому что речь стала более различимой. Маги. Вкусно. Нет ничего вкуснее страхов и боли мага. Но опасно. И вас еще и много даже в одной комнате так хотелось довести до смерти но опасно но хоть с нами подзакосить «По одному за ночь вкусно!» «А почему только к парням?» «Потому что вы лезли ко мне!» Почти возмутилась девушка-змея. «А при большем общении легче колдовать!» А девушки!» Она почти презрительно глянула на чародея. «Не люблю девушек. Я же не извращенка!» «Действительно!» — тихо хмыкнула Ива. «Как ты их убила?» «Как всегда!» «Что именно не видели?» «Самое для себя худшее!» Ее глаза вновь стали безумными. «Почему она нам отвечает?» Почти одними губами спросила травницу Дэй. «Не знаю», — пожала та плечами. «Сумасшедшая! Что с нее возьмешь?» Знахарка еще раз оглядела существо, стараясь не обращать внимания на его монстроподобие. «Действительно!» Что-то безумное в танцовщице было. Очень похоже на перенасыщение силой, какое порой случается у магов. У оборотней тоже наверняка что-то подобное бывает. Только с чего бы это? Ведь не полнолуние. Ощущение подвоха не оставляло травницу. Ива тайком присматривалась к Калле. Но тот выглядел вполне нормально, если не считать некоторого потрясения в глубине синих очей. Но с этим потом он сможет справиться. Что же не так? Зладка же увлекся вопросами и, казалось, ничего не замечал. А конкретно, что каждый из них видел? Существо презрительно фыркнуло, но начало перечислять. Первый — любовь свою. Она умерла от болезни когда он был далеко. Второй в детстве был в Елице, когда крысы чуть не выжрали весь город. Незабываемое зрелище! Он видел крыс целой стаей на него бегущих. ш ш, -ш. больше всего боялся эти. И уже не знаю, почему. А как тебе удавалось наслать такие видения, что они оставляли реальные следы? Аж подался вперед Синекрылый. Змея рассмеялась. А вы люди и на такое способны. На такое. Просто диву порой даёшься. И самое сильное в вас — это чувство. Самое сильное. Самое, самое вкусное. Даже обидно, что в никуда Исчезает по большей части. За одну ночь только одного. Ну, двух можно переварить. Обидно. Ясно. «Если правильно направить, то вы все можете, все и реальное создать и много чего еще, только перед собой бессильны!» Шея начала двигаться взад-вперед. Будто змея готовилась к броску укусу. «Смешно! Смешно!» И она вновь зашипела. Только в этом звуке слышался смех. «Ща я тебя посмеюсь, тварь ты такая!» Рявкнул тролль и потянул на себя. Оборотень взъярился пуще прежнего, странно изогнулся, будто позвоночник стал наподобие гибкого прута. Под губами показались клыки. Замелькал язык. Чешуя словно уплотнилась. Существо издало какой-то странный звук. А Грым все тянул и тянул ее на себя. Остальные маги почувствовали непонятное напряжение в удерживающих Гюрзу-Илу заклятиях. Рука девушки странно согнулась, будто изображая волну. А рот раскрылся еще шире. «Грым, нет!» — вскрикнул эльф и подставил ловкую подножку двигающемуся вперед троллю. Это заставило того рухнуть на колено. И в этот момент прямо над ним пролетел ядовитый плевок. Четверо чародеев одновременно и мгновенно выставили перед собой и Грымом защитные заклинания. Но нападать танцовщица не собиралась. Однако поняли это друзья только тогда, когда ткань на ее спине шумно порвалась, и за ней расправились тонкие нетопыриные крылья. Змея взмахнула ими, развернулась и прыгнула с крыши. Лучшая пятерка земли рванулась к месту, где она только что стояла, собираясь послать вслед оборотню боевые заклятия. Златка приготовил любимые камушки, на этот раз заостренные, как разбитое стекло. Он первым прыгнул к краю крыши и размахнулся, как вдруг навстречу ему устремился огромнейший огненный шар. Он уже был готов снести половину трактира, когда Беррин, как когда-то в детстве, выставил вперед руки, и магия, сорвавшаяся с них непреодолимой преградой, встала на защиту тех, кто был ему дорог. Следующим был тролль, жаждущий реванша. И в его руках был каменный кулак. В какой-то миг улетающая гюрза ила словно повернулась, и Грым почувствовал, как кровь заливает живот, и из него начинают вываливаться внутренности. Парень зажал страшную рану рукой, И кулак земли ушел куда-то в сторону, не задев убийцу. Колени тролля подогнулись, и он начал заваливаться на бок. Рядом оказалась Дэй. Вокруг ее пальцев уже закручивались вихри ветра, способные запросто пробить тонкие крылья. Однако внезапно горголью окатило таким холодом, что ежели бы не каменное обличье, то кровь должна была застыть льдинками. Но застыла не кровь, на миг сбилась и чуть было не раскололось в дребезги свободолюбивое сердце, мгновенно узнавшее зов и потянувшееся навстречу ему и ветру. Калли стоял тут же, и в его изящных руках уже выгнулся лук. Эльфийские стрелы не промахнулись. Светлый почти с наслаждением натянул тетиву до острова ушка. И именно оно услышало самый совершенный голос на свете. В этот раз такой непередаваемо нежный. «Эк-Колизионел», звал он, — «иди ко мне». Юноша чуть ли не вскрикнул и всем своим существом подался к нему навстречу. Стрела не сорвалась с тетивы. Ива не успела никуда особо двинуться. Вернее, в первый миг она хотела, но вдруг невесть, откуда пришедшая сила резанула ее по запястьям, брызнула кровь, и тьма вокруг стала сгущаться. В сердце словно вонзили острый клинок из холода и пустоты. И он начал шириться внутри, занимая все больше и больше места. А тьма протягивала к ней руки щупальца. — Ты наша! Ты наша! — знахарка закричала. Она кричала, не переставая, пока не сорвала себе голос, пока сознание не кануло куда-то в бездну, бесконечную, полную чернильной тьмы бездну. Очнулась травница уже у себя в комнате. Она лежала неподвижно и смотрела, не видя деревянные балки. Ей казалось, что ужас просто сковал все ее тело, а мир наполнился холодом. Каждая мышца была напряжена до предела, а запястья невыносимо болели. «Ива!» — тихо позвал кто-то. «Ива!» — голос казался ей знакомым. Тихий, мелодичный, очень красивый голос. Прикосновение пальцев к ее кисти тоже было приятным. «Ива, приходи в себя уже! Ива! Ива, ты меня слышишь?» Знахарка слышала, но пошевелиться не могла. Эльф чуть нахмурился, чтобы через секунду снова обрести привычное безмятежное выражение лица. Его рука легла посредине груди девушки, там, где под ребрами било сердце. Сначала Ива ощущала только слабое тепло ладони. Потом. Оно начало распространяться по всему телу. Травнице казалось, что она согревается. В какой-то момент она сморгнула, и мир сразу посветлел. Ива даже распознала магию жизни, что сейчас прогоняла из нее холод. А также был узнан и сам врачеватель. «Калли!» — шепнула юная чародейка. Эльф склонился к ней чуть сильнее, внимательно осмотрел лицо, чуть усилил магический поток, чтобы потом потихоньку снижая степень воздействия, закончить лечение. Убрал руку и легонько коснулся мягкой щечки травницы. «Скажи что-нибудь». Его уже согрелось, больше душой, разомлело, и поэтому разомкнуть губы оказалось настоящим подвигом. Впрочем, она его совершила, тихонько шепнув. «Что?» Калли мягко по-доброму улыбнулся, чмокнул ее в лоб и ответил. «Ты неподражаема» и исчез из поля зрения. Чтобы обнаружить его снова, пришлось повернуть голову и осмотреть комнату. Картина, мягко говоря, не радовала. Грым сидел на кровати, а его рубаха на животе была залита кровью. Рядом с ним, укутавшись в одеяло, прижимала ноги к груди Дэй. В руках у нее была кружка с чем-то, судя по пару, горячим. Правда, было похоже на то, что горгулья больше грела об нее руки, чем пила. Златко находился на стуле, бледный и жутко расстроенный. — Грым, что с тобой? — Ива хотела вскрикнуть, но горло воспроизвело лишь еле различимый хрип. Но троль, как ни странно услышал ее. — Ничего, — скривился он. Даже отсюда травница видела, что он расстроен едва ли не больше Синекрылова. Троль задрал рубаху. Несмотря на то, что та оказалась в крови, рана на животе была лишь небольшим порезом. Его даже не зашили. Чародейка такие вещи видела не раз. Что случилось? Сама знахарка не могла собрать воедино воспоминания. Что, что? Сбежала эта стерва! Рявкнул Грым. Закашлялся, выругался. И получил осуждающий взгляд от Калли. Грым, тебе нельзя нервничать и делать резкие движения. Явно уже не в первый раз произнес эльф, не отрываясь от смешивания чего-то в кружке. Да знаю я! Тише, но невероятно обиженным голосом ответил тролль. Вновь закашлялся и отпил из своей чашки, которую травница поначалу не заметила. Ушастый! Ну что это за гадость, а? У Ивы вкуснее получается! Больше для порядка проворчал он. На самом деле зелья и лечебные настои из нахарки грым тоже ругал. Но, видно, ему надо было хоть как-нибудь выплеснуть раздражение. Разные школы! Меланхолично бросил в ответ светлый и направился к знахарке. Помог ей сесть, закутал в одеяло и всучил в руки кружку. «Пей, это поможет». Эльф принадлежал к направлению жизнь, поэтому ему было самими звездами предначертано лечить. Но обычно они с травницей редко сходились во мнениях, что не мешало им обмениваться опытом. Самое странное в этом было еще и то, что Кали врачевать вообще особо не стремился. Да и опыта у него оказалось не так уж и много. Как говорится, способности — это одно, а вот выбранный путь — совсем другое. Зато в борьбе против нежити эльфу равных не было. По крайней мере, на их потоке. Ива, как и горгулья, обняла ладошками кружку и осторожно на пробу глотнула. Тут же распознала ингредиенты, оценила то, как хорошо они были подобраны. Просто и действенно но более всего в напитке содержалась магия жизни. «Спасибо!» Голос оставался прежним, то есть еле слышным и жутко хриплым. да надо что-то с твоим горлом делать», покачал головой Калли. «Но это чуть позже». «Так все же, что случилось?» прохрипела травница. Эльф оглядел комнату и своих пациентов, уселся поближе к знахарке и принялся растирать ей спину. Грым верно сказал. Гюрза Ила убежала. «А что со всеми?» Златка поднял голову и решил, что должен сам все рассказать. Светлый был существом очаровательным, но вот выпытывать у него информацию надо было не в таком состоянии, как у Ивы. «Она применила свои чары», — объяснил он. «Если я правильно понял, то мы все увидели...» Труль хмыкнул и почувствовали то, что является самым ужасным для нас. Я увидел огромный огненный шар, который грозил снести трактир напрочь. Такое со мной уже было, когда я был мальчишкой. Наш замок тогда штурмовали, и только мои синие крылья спасли меня. Вот и сейчас я создал защитную стену. И выбросил на нее почти всю свою энергию, недовольно продолжил Калли. — Пей, эликсир. Специально для тебя заветные свои запасы, еще из светлого леса, раскрыл. Да, — Да-да, прости. Берин послушно глотнул своей отравы и все же не смог не попытаться оправдаться. — Я не мог иначе. Надо было закрыть весь участок, на который летел огненный шар. Наверху были мы, а если бы снесло нижнюю часть здания, то мы бы пострадали так же гарантированно, как от самого шара. Ого! Невнятно, но явно неодобрительно буркнул Светлый. Грым продолжил Синекрылый. Тоже увидел. «Я не увидел!» — опять рявкнул тролль. Но, получив еще один раздраженный взгляд эльфа, снизил тон и продолжил. «Я не просто увидел. Я почувствовал, что мне располосовали живот, и кишки вываливаются наружу. Да живот кровь, видишь?» «Ужас!» — согласилась Ива. «И не только кровь», — пояснил Калли. «У тебя в брюхе часть внутренности повреждена, пусть и не сильно, но все-таки. Я сделал все, что мог. Но если ты будешь дергаться, то нам придется задержаться в этом месте еще минимум на три дня». «Ну уж нет!» — возмутился Грым. «Видеть его больше не хочу!» А если снова метель? Подняла голову Горгулья. Будешь сидеть, как миленький. «Метели не будет», — шепнула Ива. «А откуда ты знаешь?» — тут же встрепенулся троль. «Знаю», — последовал хриплый ответ. «Но откуда?» «Отстань от нее, Грым», — произнес Златка. «Она же природа». Никто не понял, что именно Синекрылый имел в виду. Происхождение или направление. Но вопросов больше не возникло. Впрочем, все и так знали, что Ива умела более или менее точно определять погоду на будущее. Просто иногда она это чувствовала, а иногда колдовала. «Так что сиди спокойно, Грым!» Калли убрал руки, решив, что травница уже достаточно пришла в себя, и можно прекратить лечебные процедуры. Ива была с этим категорически не согласна, но возражать сил не было. «Как-то не хочется из-за тебя торчать еще несколько дней в этой дыре!» «Не будете торчать!» — проворчал тролль и снова отпил из кружки. «Ну, думаю, что увидела почувство Володей, можно не уточнять». Попытался мягко продолжить Берин. Но горгуль я его прервала, злоуставившись на друзей, и вдруг смущенно, но резко сказала. «Да, я ощутила его зов. Довольны?» Ответа ей не было, и чародейка отвернулась к стене. «Калли, а ты?» Подняла глаза на все еще сидящего рядом эльфа Ива. «Я тоже кое-что услышал». Светлый сказал это так, что вопрос на такую тему больше задать никто не решился. «Ива, Златка наверняка предполагал, что должен услышать». «Темные силы? Так ведь?» «Да», — травница кивнула. «Кто бы мог подумать? Самое ужасное». Знахарка, признаться, затолкала в самый дальний уголок памяти то, что произошло в заброшенном храме в конце этой осени. Но даже сейчас, когда она лишь самым краешком сознания коснулась этих воспоминаний, ее пробрал ужас. Хотя неудивительно. А вот и поняли. Можно сказать, на себе ощутили, как это возможно. Синекрылый выглядел потерянным. Наверное, из-за перерасхода силы. Трансформация чувств в материальное или иллюзии? Впечатляет. «Да уж!» — фыркнула Дей. «И эта стерва сбежала!» Грым был вне себя. «Сбежала!» «Да, это просто ужасно!» Златка тоже был расстроен. «Теперь еще неизвестно, сколько людей пострадает от ее чар!» «Дрянь такая!» — прервал его тролль. «Нет, это ж надо!» «Я, конечно, сообщу в магическую гильдию». Вернее, отец сообщит, как ответственный за эти земли. Но, сами понимаете, на гильдию надежд мало. Они понимали. Никто не будет ловить эту тварь. Тут и не такие водятся. Если только опять пойдут массовые самоубийства. Златка, как же так? Что же за ней... Так и будут тянуться трупы, нахмурилась Ива. Думаю, да, кивнул тот. Но... «Как же ее... не поймали до сих пор!» «А вы заметили, как она хорошо устроилась?» — хмыкнул Синекрылый. «При цирке. Цирк — это бродяги. Туда-сюда ездят. Представления дают. Девушка танцует. Вот тебе и прикрытие. А заодно — возможность подготовить множество людей к своим чарам. Может, ее даже как змею в цирке привезли. Ну, или как диковинку». А она быстро поняла, какие возможности сылит ей место при цирке. Только не в качестве змеи, а танцовщицы. «Думаешь, циркачи были с ней в сговоре?» Мигом заинтересовался Грым. «Еще бы! Появилась вероятность, что он сможет таки набить кому-нибудь морду». «Вряд ли», — покачал головой Златко. «Зачем ей это?» Пришла девушка, попросилась к ним в трупу. Танцует она, сам видел как. Как ее могли не взять? Дэй-мордашка смазливая. А дальше как по накатанной. Цирк мотается по миру, останавливаются надолго только в больших городах. А как там отследить что-то странное? Мало ли, самоубийц каждый день кончают с собой. Это случайность, что они задержались в таком маленьком местечке, как это. «Да, не повезло ей с этим», — саркастично хмыкнула Дэй. «Ей не повезло с нами», — опять разозлился тролль. В чем ей не повезло с нами? С полным самоуничижением переспросил Синекрылый. Ну, хоть чуть, но жизнь мы ей подпортили. Все вздохнули. Ладно, все, что смогли, мы сделали, через силу произнес Златка. Как уж получилось, вопрос третий. Надо отдохнуть. Коли завтра метели не будет, попытаемся добраться за день до следующего постоялого двора. Если будем в силах. С нажимом произнес Калли. Разумеется. Усмехнулся, а это уже говорило о том, что все не так уж плохо, Берин. Если разрешит наш лекарь. Эльф состроил такое личико, что стало ясно. Никакие уговоры и подначки на него не подействуют. Тогда давайте перебираться в нашу комнату. Грым принялся осторожно слезать с кровати. Может, лучше тут остаться? Задался вопросом Синекрылый. «Нет, я не думаю, будто что-то с нашими девушками случится», ответил ему Калли. «А отдохнуть лучше на нормальной постели». Светлый легко поднялся, строго посмотрел на чародеек и распорядился. "Дай, Ива, никаких разговоров! Сразу же спать!» У девушек и у самих не было никакого желания общаться, поэтому они без возражений, даже олицетворение духа противоречия, горгулья, кивнули. А когда за парнями закрылась дверь, мгновенно уснули. На утро Ива, как ни странно, чувствовала себя великолепно. То ли настойка эльфа так подействовала, то ли ощущение опасности пропало. Правда, горло еще ныло. Травница открыла глаза, как раз когда Дей затягивала пояс и вносила последние штрихи в свой образ. О, проснулась? С добрым утром! Травница кивнула в ответ. Ты как? Спросила она. Да, ну у тебя и голосочек, подруга, усмехнулась горгулья. И я лучше всех. Кали обещал им заняться, прохрипела знахарка. Да и сама подумаю. Ладно, давай, я к парням. И да и ускакала. Ива пожала плечами и тоже выбралась из постели. Когда она, одетая, умытая и собранная, возникла в дверях, ее встретил радостный рев. Ива! «Ты как раз к завтраку!» Девушка и сама, признаться, была рада видеть друзей, да еще и в добром здравии. По крайней мере, на первый взгляд. Улыбка непроизвольно расползлась по лицу. «А нас тут ушастый мучает!» — поделился Грым, освобождая девушке стул и пересаживаясь на кровать. «Решает, можно нам ехать или нельзя!» «Ты была права! Метель-то кончилась!» Троль кивнул на окно. Ива посмотрела в указанном направлении. Мир за стеклом радовал белым цветом и полным отсутствием осадков. Здорово! кивнула она. Ушастый! А что с Ивой не унимался грым. Ей можно? Можно. Калли хватило одного взгляда на подругу, чтобы это определить. «О, -о, О, слышь, красавица! Так что присаживайся, ешь и поедем уже из этой дыры. Травницу не надо было долго уговаривать. Завтра это было то самое, чего хотелось больше всего. Они седлали лошадей на конюшне, когда тролль спросил. «Златка, а мы успеем засветло до следующего постоялого двора добраться?» «Успеем. Тут недалеко. Многие с самого утра уже выехали. Они даже до третьего постоялого двора доедут. А нам в нашем состоянии отдохнуть было важнее. Так что...» «А долго еще до твоего замка?» — уточнила Дэй. «Завтра к вечеру будем». «Хорошо». — кивнула Горгулья. В этот момент Синекрылый поднял голову, прекратив возиться с подпругой. «Что?» — мгновенно испугалась Ива, которая как раз смотрела на Барина. Но страх тут же испарился. На лице Златка засияла такая улыбка, что казалось, она может осветить всю конюшню. В следующий миг парень сорвался с места и выбежал на улицу. Друзья недоуменно переглянулись и последовали за ним. В этот момент... В ворота въехали несколько всадников. «Эрил!» — завопил Синекрылый, кидаясь к одному из них. «Златка! Братишка!» Мужчина мгновенно скатился с седла и заключил парня в медвежье объятие, даже ненадолго оторвав от земли. Ива с интересом разглядывала брата Синекрылого. Родство было на лицо. Вернее, на лице. И не только. Светлые, хоть и без той неподражаемой золотинки, что у ее приятеля, волосы, Явное сходство в чертах. Те же теплые карие глаза. Только Эрил был выше, порядком шире в плечах, да и вообще более мужественный на вид. Златка, правда, тоже не отличался женственностью, но в старшем брате угадывалось что-то... ну, очень мужское. «Несомненно, это должно нравиться женщинам», подумала знахарка и усмехнулась. «Девушкам тоже». «Я так и думал!» что после трех дней метели ты не усидишь на месте. Эрил уже в который раз хлопнул брата по плечу. Поэтому и подразорился на мага. Тот докинул нас с друзьями до середины дороги. Дорого. Но уж очень хотелось тебя, поганца, увидеть поскорее. Ну как ты? Слушай, а ты изменился. Маг, одно слово. Голос у Эрила тоже был погрубее. Ха, еще бы ему то приходится солдатами командовать а не заклинания петь ива пристрастно оглядела обоих братьев но такого уж сильного отличия зладка в сторону магической принадлежности не нашла да я нормально смеялся синекрылый пока тут тебя ждали столько всего произошло ты бы знал а, -а, -а, -а". хорошо что напомнил так частенько бывает при долгожданных встречах люди говорят говорят И им, в принципе, не сами уж слова нужны, сколько просто видеть друг друга, слышать, улавливать радость в интонациях. «Мы тут по дороге такое нашли, серый! А ну, тащи, монстрика!» Серым оказался один из спутников старшего Берина. Почему он получил такое прозвище, было пока непонятно. Разве что у глаза серые. Так они и у трети людей такие. А волосы скрыты под шапкой, так что не разобрать, какого они цвета. В руках мужчина держал объемистый мешок. Смотри, что мы нашли! Недалеко от дороги валялась. Я подумал, что ты как маг должен разбираться. Ни разу ничего похожего не видел. Но, может, ценная зверушка, на зелья какие пустишь, колдун ты наш. Тычок под ребра любимому брату Или продать. Серый перевернул мешок и вытряхнул из него крылатую змею. Я так думаю, замерзла. Продолжил говорить Эрил. «Видишь, какая шкура! Не для наших холодов!» «Ну так что? Знаешь, что это за тварюшка «Знаю!» Гадко и невероятно злорадно ухмыльнулся Златко. Ой, как хорошо знаю!» На лицах подтянувшейся пятерки отразились точно такие же ухмылки. «Замерзла, говоришь?» — довольно хмыкнул тролль. «Но туда ей и дорога!» Чародеи не отказали себе в удовольствии полюбоваться на поверженного врага. зладко а зладко Толкнула его в бок локтем горгулья. Что? А если она так не любит холода, то что же она тогда в первую ночь за тобой на мороз полезла? Ладно, вчерашний случай. Еще как-то можно понять. Но в первую-то ночь почему? Ну, протянул синекрылый, с трудом сдерживая улыбку. «Может, она решила, что я помирать буду, а я к ней флиртовать полез?» Кабели! хохотнула дей И за ней рассмеялись все остальные чародеи. Хохотали долго, до слез, никак не в силах остановиться, смывая этим смехом напряжение последних дней и пережитый ужас. И лишь Эрил с друзьями никак не могли понять, что так развеселило волшебников.